Наступила ночь. Гости были накормлены и расположены на ночлег. Но у меня еще оставался долг перед отцом, пока земля не сомкнулась над ним навсегда. Большую часть ночи я бодрствовал вместе со стражей у его кургана, заботился о поминальном костре и возливал вино в жертву подземным богам, Пламя костра освещало длинную каменную лестницу, уходящую в курган, и крашенные косяки у входа в склеп, и новые бронзовые засовы, и змею эрехтидов над дверьми. Но внутрь за открытые двери свет не проникал. Иногда, отвернувшись, я чувствовал спиной, что он стоит в тени за дверью и смотрит на свой погребальный обряд, как рисуют умерших на картинах. Поздней ночью на небе показался полумесяц, и осветил кладбище. Из темноты возникли тополя и кипарисы, тонкие и неподвижные, как копья стражников, и старинные курганы, и стелы на них, с кабанами, львами и схватками колесниц, и столбы с обедшавшими трофеями, склоненные к востоку. Поленья в костре рухнули. Вверх рванулись снопы золотистых искр и языки пламени. Похолодало, эта жизнь отливала от нас живых. Ослабевшие от росы подползали духи погреться у огня, вкусить от приношений. В такие моменты, когда свежая кровь придает им сил, они могут говорить с людьми. Я повернулся к двери в глубине кургана, В сполохе блеснуло большое бронзовое кольцо, но внутри все было так же тихо и неподвижно. Что бы он сказал, думал я, как там, в полях Гадеса, где нет ни восхода, ни заката, ни смены времен года, и люди там не меняются, ведь перемены это жизнь. Те, кто только тени прошедшей жизни, они должны сохранить свое земное обличие во что бы ни превратились они, пока ходили под солнцем. Надо ли богам судить нас после? Пожалуй, жить с самим собой и вечно помнить. Это достаточно суровый приговор. О, Зевс и Аполлон, пусть я со славой уйду когда-нибудь в то царство теней, и когда я буду там, дайте мне услышать мое имя, оставшееся в мире живых. Смерть! Невластно над нами, пока певцы поют о нас, а дети помнят. Я обошел вокруг кургана, разогнал стражников, пристроившихся выпивать за деревом. Отец не скажет, что я пренебрег обрядом, принимая его наследство. Потом снова выложил костер и пролил масло на него, и подумал, когда-нибудь я буду лежать здесь а мой сын будет делать все это для меня. Наконец показалась утренняя звезда. Я крикнул, чтобы дали факел, и пошел вверх по длинному склону крепости и снова вверх через темный гулкий и дом. И рухнул спать, не раздеваясь. С восходом мне надо было быть на ногах, чтобы начать игры по утренней прохладе. Они прошли хорошо. Не обошлось, конечно, без споров, в Атике иначе не бывает. Но я рассудил их так, что зрители одобрили мое решение, и проигравшие, чтобы не срамиться, тоже с ними согласились. Призы были такие, что удовлетворили бы хоть кого, но самое лучшее я назначил за гонки колесниц в честь Посейдона, отца коней». Первым призом был эринский боевой конь, приученный колеснице, вторым — женщина. Она была самой молодой из служанок отца, эта синеглазая сучка, и когда он был еще жив, в лепешку расшибалась, чтобы забраться ко мне в постель. Понимая, что я знаю про нее, она была рада попасть к другому мужчине, которого ей легче будет дурачить да еще покрасоваться по пути перед сотней воинов. Она была наряжена как царица, и меня превозносили за щедрость. Третий приз — баран и треножник. Отец получил все, что ему причиталось. Теперь заперли обитые бронзой двери и засыпали проход к ним. Его тень уже должна была пересечь реку и присоединиться к воинству мертвых. Скоро курган оденется травой, и на нем будут пастись козы. Юноши, принимавшие участие в играх, ушли слуга искупаться и одеться. Их голоса были свободны и жизнерадостны. Старики собрались отдельно, они не согрели кровь в состязаниях и еще ощущали холод смерти, потому были поначалу суровы и торжественны, но вскоре и от них донесся веселый шум, как стрекотание кузнечиков в погожий осенний день, когда морозы кажется еще далеко. Я пошел переодеться к пиру. Вечер был теплый, царское облачение давило тело и имело какой-то противный затхлый запах. Я подумал о критии где только старики и простолюдины закрывают свое тело, а принцы ходят почти такими же ногими, как боги. Чтобы не выглядеть слишком чужим, я надел эринские короткие штаны из ярко-красной кожи, широкий пояс, усыпанный ляписом, но сверху только царское ожерелье и надлокотные браслеты. Теперь я был наполовину царь, Наполовину бычий прыгун, внешне, как и в душе, так я чувствовал себя увереннее. Молодежь разглядывала меня во все глаза. Раньше, занимаясь борьбой, я обрезал себе волосы на лбу по брови, чтобы нельзя было схватить меня за чуб. Они подхватили это. Стрижка и по сей день называется подтезея. Теперь я видел переимут и одежду. Но мое внимание было посвящено гостям. Надо было разобраться, кого не хватает. Подошло время сосчитать моих врагов. Оказалось, что все сильнейшие вожди были здесь, кроме одного, самого сильного. Я много слышал об этом человеке. Это было скверно. На другое утро я пригласил их всех в палату совета. Впервые сидел я на троне Эрихтея. Вдоль расписных стен на скамьях, обитых узорчатыми коврами, расположились владыки-аттики. Я постарался забыть, что многие из них имели сыновей старше меня, и сразу перешел к делу. Минос мертв. Его наследник Минотавр тоже. На Крите смута двадцать разных хозяев, а точнее ни одного. Эта весть должна птицей облететь царство ахейцев. Если мы хотим быть хозяевами островов, а не вассалами какого-нибудь нового миноса, нам необходимо выйти в море. Крит — страна золота. Потому меня охотно поддержали. Один из них встал и сказал, что для победы над такой большой страной нужны союзники. Это было разумно, и у меня был ответ» но у наружных дверей послышался шум, и мои гости заерзали. На их лицах был страх пополам с ожиданием, а некоторые обменялись потаенной улыбкой, как в предвкушении забавного зрелища. Снаружи донесся звон снятого оружия. В зал вошел человек. Это его не было на перу. Он пришел с опозданием на совет. Его никчемные извинения... Звучали оскорбительно, но я их выслушал до конца, изучая его. Никогда прежде я его не видел. Он редко вылезал из своего логова на Кефироне, где охотился за путниками на Фиванской дороге. Я представлял его страхолюдным, но он оказался очень мил, этакой гладкий, упитанный поросеночек. «Нам пришлось ждать тебя, прокруст», — сказал я но ты пришел из горной страны, и дороги у вас, наверное, ужасны. Он улыбнулся. Я стал коротко излагать ему дело. Отец не трогал его двадцать лет, не рискуя ввязаться в войну с ним. Все присутствующие это знали. С тех пор, как он вошел, никто на меня не смотрел, и, наверное, никто меня не слушал. Было ясно что его они боятся больше, чем меня, и от этого стало не по себе. Я еще говорил, когда вдруг услышал виск из-под скамьи возле него. Мой пес Актис выскочил оттуда, подхромал ко мне, держа на весу переднюю лапу, и дрожа, лег возле меня. Как это получилось, я не заметил, но стал гладить собаке уши и тут заметил его ухмылочку. Меня как ударило. «О, Зевс, ведь он старается запугать меня!» Все эти подкалинские рожи вокруг вогнали было меня в тоску, но теперь я был натянут, как тетива. Чтоб меня так разозлили, а я бы остался сидеть, такого еще не случалось. Однако на этот раз я не подал виду и ждал. Успели высказаться несколько человек. Когда он поднялся и взял ораторский жезл. Было видно, что он воспитывался в княжеском доме. — Я голосую за войну, — сказал он. — Те, кто боится битв, никогда не оставят своим сыновьям домов, богатых золотом и рабами. Раскланялся во все стороны, как будто сам придумал эту затасканную формулу. Никто не смелился улыбнуться. Мне тоже было не до шуток. И потому... — продолжал он, — прежде чем говорить о кораблях и войске, мы должны, следуя обычаю, выбрать военного вождя, поскольку царь наш слишком молод. Упала тишина. Тихонько перешептывались. Никто не высказывался за меня. Чуть раньше это бы меня обескуражило, но теперь нет, уж нет. Мы выслушали тебя про круст, — говорю. А теперь послушай меня. Корабли на Крит поведу я. И тот, кто пойдет со мной, не прогадает. Потому что я знаю лабиринт не хуже, чем ты тропы кеферона. Ты, смердящий шакал, заливающий логово гниющими костями. Его улыбка застыла. Он на самом деле думал, что я не решусь бросить ему вызов здесь, в моем собственном доме. Он пришел позабавиться моим унижением. Что же сумел вытерпеть отец, чтобы довести до такого? Ты не был на Перу, продолжал я. Хотя человек, оказавший гостеприимство такому множеству путников, должен бы иметь друзей повсюду. А еще я слышал, будто кровать твоя настолько хороша. Ни у кого не хватает мочи выбраться из нее. Разве что унесут? Я приеду ее посмотреть. Только уж не уступай ее мне, слишком долго ты ее уступал гостям. Когда я тебя навещу, ты будешь лежать в ней сам, клянусь головой Посейдона.